Глава сорок четвертая. О славном приключении с заколдованной лодкой. Через два дня Дон Кихот и Санчо достигли берегов реки Эбро. Наш рыцарь с наслаждением созерцал светлые струи и мирное течение ее обильных вод. Это отрадное зрелище пробудило в нем множество любовных мыслей. Особенно ясно припомнилось ему все то, что он видел в пещере монте Хотя обезьяна Маэссе сказала ему, что далеко не все в этих видениях правда, он по-прежнему верил, что все случилось на самом деле. Однако Санчо упрямо твердил, что все его рассказы — сплошная выдумка. Медленно подвигаясь вдоль реки, Они заметили небольшую лодочку без руля и весел, привязанную у берега к стволу дерева. Поблизости не было ни одного человека, не видно было и жилища, где мог бы обитать владелец лодки. Дон Кихот огляделся по сторонам. Не видя никого кругом, он соскочил с Рассенанта, велел Санчо слезть с Серого и крепко привязать, обоих животных к стоявшему поблизости тополю. Удивленный Санчо спросил рыцаря, что означает это приказание. Дон Кихот ответил. Знай, Санчо, что эта лодка, причалившая к берегу, зовет меня поспешить на помощь к какому-нибудь рыцарю или другой знатной особе, испытывающей великие бедствия. Так всегда бывает в рыцарских романах. Когда какому-нибудь рыцарю угрожает гибель, и спасти его может только другой рыцарь, то волшебники посылают за ним чудесную ладью, и он мгновенно переносится туда, где нуждаются в его помощи. Так вот, Санчо, ты видишь эту лодку. Она, наверное, послана за мною все это такая же правда как то что сейчас день итак пока еще светло прибежи серого и ратенанта к дереву и доведет нас рука божья ну что же ответил санчо раз ваша милость задевает новое сумасбродство мне остается только повиноваться и склонить голову согласно пословице исполняя приказ своего господина и садись с ним за стол. Но все же для очистки совести я хотел бы доложить вашей милости, что лодка эта вовсе не кажется мне заколдованной. Просто-напросто ее привязали здесь какие-нибудь рыбаки, ведь в этой реке много очень хорошей рыбы. Тем не менее Санчо исполнил приказание Дон Кихота. Ему было чрезвычайно больно оставлять своего серого под защитой и покровительством волшебников. — Ну, все готово, — сказал Санчо. — Что же нам сейчас делать? — Что делать? — ответил Дон Кихот. — Перекреститься и отдать концы, то есть сесть в лодку и перерезать канат, который ее держит. Тут он прыгнул в лодку, подождал, пока Санчо влез в нее, затем перерезал веревку, и лодка стала медленно удаляться от берега. Когда они выплыли на середину реки, Санчо задрожал от страха, ожидая неминуемой гибели. Но еще больше он огорчился, услышав рев своего осла и увидев, что Росинант рвется на привязи. Обернувшись к Дон Кихоту, он воскликнул. — Бедняга серый! Он ревет, жалуясь, что его покинули, а ваш Росинан старается вырваться на свободу и броситься за нами в догонку О, дорогие друзья, оставайтесь в мире! О, если бы сам Бог внушил нам, что покидать вас — чистое безумие! О, если бы мы поскорее вернулись к вам!» Тут он принялся так горько плакать, что Дон Кихот расчердился и гневно сказал, «Чего ты боишься, трусливое создание? О чем плачешь, тряпичное сердце? Кто преследует? Кто за тобой гонится, крысиная душа? Чего тебе не хватает? В чем ты нуждаешься, покоясь на лоне изобилия? Разве ты идешь босиком по скалистым горам, а не сидишь спокойно, словно какой-нибудь владительный князь в прекрасной лодке, которая плавно скользит по чудесной реке? Волны скоро вынесут нас в широкое море. Впрочем, мы, кажется, уже в море, ведь мы проплыли, наверное, Не менее восьмисот миль. Как жаль, что у меня нет с собой астролябии. Я мог бы тебе точно сказать, какое громадное расстояние мы проплыли. Мы, наверное, уже пересекли линию равноденствия, то есть ту линию, которая разделяет и перерезывает землю на равном расстоянии от противостоящих полюсов. — А когда мы достигнем линии благоденствия, о которой говорит ваша милость? — спросил Санчо. — Сколько миль мы тогда проедем? — Много, — ответил Дон Кихот. — Ибо, согласно вычислениям Птолемея, который был величайшим из всех космографов, поверхность воды и земли нашей планеты равняется 360 градусам, а мы с тобой... Достигнув вышеупомянутой линии, проедем ровно половину этого расстояния. — Нечего сказать! — воскликнул Санчо. — На почтенного свидетеля высылаетесь, Ваша милость, какого-то косматого графа или что-то в этом роде. Дон Кихот рассмеялся, услышав, как Санчо переврал имя космографа Птолемея и сказал... Послушай, Санчо, когда наши испанцы плывут из Кадикса в Восточную Индию, они легко узнают, что пересекли линию равноденствия. У путешественников подыхают все вши. Так что их на всем корабле ни за какие деньги не сыщешь. Поэтому, Санчо, поищи-ка у себя. Если ты ничего не найдешь, значит, мы, наверное, уже миновали эту линию. «Никогда я этому не поверю, но все же исполню приказание вашей милости», — ответил Санчо. «Впрочем, я не понимаю, к чему все эти опыты. Ведь я собственными глазами вижу, что мы отъехали от берега всего-навсего на несколько сожжений. Вот стоят рассинанты серый. Прикиньте-ка на глаз, и вы убедитесь, что мы движемся черепашьим шагом». «Ты, Санчо, проделай лучший опыт, о котором я говорил, а об остальном не беспокойся. Все равно ты не знаешь, что такое калории, параллели, зодиаки, полюсы, эклиптики. Иначе ты бы давно понял, сколько параллелей мы пересекли, сколько знаков зодиака видели, сколько созвездий оставили за собой» поэтому не спорь, поищи-ка лучше на себе. Я твердо уверен, ты чист, как лист белой бумаги. Санчо стал шарить, медленно проводя рукой по ноге. Наконец он поднял голову и, посмотрев на своего господина, сказал. — Или опыт ваш никуда не годится, или мы еще много миль не доехали до того места, о котором говорит ваша милость. — Как? — спросил Дон Кихот. — Ты все-таки поймал? — И даже не одну! — ответил Санчо. Тут он стряхнул что-то с пальцев и сполоснул руку в воде. Между тем лодка медленно скользила посередине реки и влекла ее совсем не таинственная сила и не волшебник-невидимка, а просто-напросто ровная и тихая течение. В это время вдали показалась плотина и несколько больших мельниц. Как только донкихот их заметил, он тотчас же вскричал. — Смотри, друг мой, вот перед нами открывается город, замок или крепость, в котором томится угнетенный рыцарь или похищенная королева, либо принцесса, на помощь которым я сюда послан. «О каком, черт возьми, городе, крепости или замки говорите вы, ваша милость, мой сеньор?» — сказал Санчо. «Да как же вы не видите, что это только водяные мельницы, на которых мелят зерно?» «Молчи, Санчо», — ответил Дон Кихот. «Они кажутся мельницами, но они не мельницы. Ведь я уже тебе говорил, что сила волшебства — Искажает внешний вид вещей. Я не хочу сказать, что одни вещи действительно превращаются в другие. Нам только кажется, что они стали другими. Вспомни, например, превращение дульсинеи — всего единственного прибежища для всех моих упований. Между тем течение подхватило лодку и понесло ее с неожиданной скоростью. Мельники, работавшие на мельницах, видя, что лодка попала в водоворот и может разбиться, выскочили на плотину и схватились за багры, чтобы вовремя задержать наших путешественников. Все они с ног до головы были вымазаны мукой и издали были похожи на привидения. Они громко кричали «Эй вы, куда вас черт несет?» что вам жизнь надоела с чего вам вздумалось погибнуть под колесами ну не говорил ли я тебе санчо воскликнул дон кихот вот наконец приключение где мне понадобится вся моя сила и отвага посмотри сколько чудовищ преграждают нам дорогу сколько уродов корчат нам гримасы но я вам сейчас покажу «Негодяи!» И, поднявшись в лодке во весь рост, он принялся грозно кричать мельникам. «Злобный и злокозненный сброд! Возвратите свободу тому, кто томится в вашей темнице! Мужчина ли это, или женщина, знатный сеньор, или же простой смертный, мне все равно! Я требую немедленного освобождения страдальца или страдалицы! «Я — Дон Кихот Ламанчский, иначе называемый рыцарь львов, и мне самим небом предназначено довести это приключение до счастливого конца». С этими словами он выхватил меч и начал размахивать им в воздухе. А мельники, не понимая его безумных речей, старались баграми удержать лодку увлекаемую водоворотом под колеса. Санчо опустился на колени и молил Бога спасти его. И он действительно был спасён, ибо как раз в эту минуту мельники зацепили лодку своими баграми и подтянули к плотине. Но толчок был так силен, что лодка перевернулась, и Дон Кихот вместе с Санчо упали в воду. Хотя донкихот плавал не хуже утки, однако под тяжестью оружия он едва не пошел ко дну. Санчо же совсем не умел плавать. Если бы мельники не бросились в воду и не вытащили их обоих, рыцарь и оруженосец нашли бы здесь свою погибель. Очутившись на берегу, Санчо снова бросился на колени, и, воздев руки и устремив глаза к небу, обратился к Богу с длинной и горячей молитвой, прося избавить его от безрассудных предприятий Дон Кихота. Как раз в эту минуту подоспели рыбаки, которым принадлежала лодка. Пока мельники спасали наших друзей, лодку течением успела затянуть под колеса, где она была изломана в щепы. Вне себя от гнева набросились рыбаки на Санчо и принялись стаскивать с него одежду. При этом они осыпали бранью Дон Кихота и требовали у него платы за погубленную лодку. Наш рыцарь хладнокровно ответил мельникам и рыбакам, что он с величайшей готовностью заплатит, но при условии, что они отпустят на свободу того пленника или пленников, которые томятся у них в замке. — Да каких пленниках в замках ты толкуешь, глупая твоя башка? — ответил один из мельников. — На мельнице только и есть что двое крестьян, привезших молоть свое зерно. — Довольно, — сказал себе Дон Кихот. Убеждать этих злодеев сделать доброе дело совершенно бесполезно. Это все равно, что проповедовать в пустыне. В этом приключении, наверное, столкнулись два могущественных волшебника. Каждый из них старается помешать другому. Один послал за мной лодку, другой опрокинул ее в воду. Недаром ведь весь свет полон происков и враждебных козней. Только Бог может здесь помочь». Я же ничего не могу поделать. И, повернувшись лицом к мельнице, он воскликнул. Кто бы вы ни были, друзья мои, заточенные в этой темнице, простите меня. К моему и к вашему несчастью я не в силах освободить вас из злого плена. Должно быть, этот подвиг предназначен для другого рыцаря. Потом, несколько успокоившись, он столковался с рыбаками и заплатил им за лодку пятьдесят реалов, которые Санчо выдал с кислой миной, ворча себе под нос. «Еще одна такая прогулка по воде, и все наши денежки пойдут ко дну!» А рыбаки и мельники, разинув рты, глядели на эту необычайную пару и никак не могли понять, о чем это донкихот толкует наконец решив что это сумасшедшие они оставили их в покое и вернулись кто на мельницу кто в рыбацкие хижины а донкихот и санчо пошли отыскивать покинутых ими неразумных животных. как видит читатель наши друзья и сами не могли похвастать своим разумом.